Глава 15. Маленькое соревнование между узами. Я уже прошла половину пути до лестницы, почти убедив себя в том, что он позволил своей злости взять верх, когда Хадсон догоняет меня. Я прислушиваюсь, оглядываюсь, ища его глазами, но он движется так быстро и так бесшумно, что когда он со спины хватает мое запястье и разворачивает меня к себе, Это становится для меня полной неожиданностью. Пожатие его руки мягко, несмотря на то, что я даже не успеваю сообразить, что происходит, когда вдруг оказываюсь лицом к лицу с наполовину раздраженным, наполовину удивленным вампиром. В отличие от меня, Хадсон отлично понимает, что делает, когда теснит меня, прижимая спиной к стене, увешанной старинными гобеленами. Я думаю, что, может быть, Стоило бы вырвать руку. Но, видимо, он смекает, что у меня на уме, потому что сжимает мое запястье чуть крепче. Не так крепко, чтобы причинить боль, но достаточно, чтобы я почувствовала холодное пожатие его пальцев на нежной коже внутренней стороны запястья. «Ты думаешь, ты одна способна использовать свои способности безответственно?» — спрашивает он, и в его тоне звучит высокомерие, которое действует мне на нервы. И в то же время заставляет мое дыхание присечься. Сколько заезженных штампов! Парень ведет себя как придурок, девушка дает ему достойный отпор, парень бьет себя кулаком в грудь, и девушка попадает под действие его чар. Ну нет, благодарю покорно. Бить я себя кулаком в грудь недостаточно для того, чтобы я взяла под козырек. Каким бы привлекательным! И креативным не был парень, который это делает. И я говорю с самым скучающим тоном. «По-моему, ты заявил мне, что тебе нет нужды пускать в ход свою магическую силу. Ведь ты у нас вампир». «Это было замечание, а не заявление о намерениях», — отвечает он, придвинувшись ко мне так близко, что я чувствую на своем ухе его жаркое дыхание. по моему телу пробегает дрожь, вызванная отнюдь не испугом. И я пытаюсь отодвинуться, чтобы его рот оказался подальше от моей кожи. Не потому, что мне не нравится ощущение от его близости, а потому что я боюсь, как бы они не пришлись мне слишком уж по вкусу. Надо же, какой облом, говорю я ему, отодвинувшись наконец на достаточное расстояние. А мне так хотелось еще раз посмотреть на то, как ты взрываешь все вокруг. Он делается серьезным, и проказливый блеск уходит из его глаз. А я так как старался, чтобы этого не произошло. В его голосе звучит обычная для него насмешка, но теперь я уже достаточно хорошо его знаю, чтобы расслышать искренность, которую скрывает этот сарказм. Она обходит психологический щит, которым я прикрывалась весь этот вечер. И я невольно выпаливаю. Да, я тоже. Его плечи никнут. И на секунду у него делается такой убитый вид, какого я у него еще не наблюдала. Это полнейший швах, Грейс. Да уж, соглашаюсь я. И тут он прижимает свой лоб к моему. Это интимный момент. И у меня мелькает мысль, что надо бы отстраниться. Но «интимный» не обязательно означает «носящий сексуальный характер». У нас с ним было много интимных моментов, ведь он как-никак несколько недель жил в моей голове. И я говорю себе, что это просто еще один такой момент. К тому же, думаю, сейчас я нуждаюсь в его поддержке не меньше, а может быть и больше, чем он в моей. И я делаю то единственное, что могу сделать в этой ситуации. Единственное, что кажется мне правильным. Я высвобождаю свое запястье и обнимаю его. Возможно, Вселенная и подложила нам огромную свинью, сопрягши нас. Но в эту минуту мы просто двое друзей, пытающиеся отдышаться посреди всей этой полной жопы. По крайней мере, так я себе говорю. Эти объятия длятся всего минуту, но ее достаточно для того, чтобы я запомнила, каково это, чувствовать, как его длинное гибкое тело касается моего. Достаточно для того, чтобы ощутить быстрое-быстрое биение его сердца под моими руками. И более чем достаточно для того, чтобы я... «Я чувствовала тебя», — говорю я ему, — когда он, наконец, делает шаг назад. Когда была камнем. Я чувствовала тебя благодаря узам нашего сопряжения. Ты пытался достучаться до меня. И в его глазах вдруг снова зажигается раздражение. И что-то еще, что-то такое, чему я не могу дать название. Я подумал, что с тобой что-то стряслось, раз ты всё никак не превратишься из статуи обратно в человека. Или что кто-то тебя заколдовал. Вот я и испугался. Его взгляд ясно говорит мне, чтобы я больше не проделывала таких штук. Просто мне здорово не понравилось то, как ты со мной говорил. Я тебе не ребенок. И будь добр, не веди себя со мной так, будто я несмышленная малявка. Кажется, я слышу скрип его зубов, но в конце концов он только кивает и соглашается. Ты права. «Я прошу прощения». Его признание своей неправоты настолько ошеломляет меня, что я говорю. «А мне-то казалось, что я разговариваю с Хадсоном Вегой». «Ладно, проехали», — бормочет он и продолжает путь к моей комнате. Я иду следом, благодарная ему за то, что он всегда старается шагать достаточно медленно, для того чтобы мне не приходилось напрягаться стараясь не отставать от него. «Значит, ты в самом деле использовал узы нашего сопряжения, пытаясь достучаться до меня?» — спрашиваю я, — когда мы заворачиваем за угол. «Видно, что ему не очень-то приятно говорить на эту тему, и, возможно, мне следовало бы оставить ее. Но как я могу узнать принцип действия уз сопряжения, если не буду задавать вопросы? На уроках магии о таких вещах не говорят», и мне не приходило в голову спрашивать о них, пока не случилось то, что случилось. «Я отправлял тебе энергию по нити Этихус точно так же, как это сделала ты после испытания. Он пристально смотрит на меня. Ты не можешь этого не помнить. Это было, когда ты едва не умерла. Да, после того, как меня укусил твой отец. А что еще я могла сделать? Умереть?» Забрав с собой всю твою магическую силу? Ну, не знаю. Может, тебе следовало положиться на меня, поверить, что я не дам тебе умереть? В его голосе звучит такое раздражение, что я едва не прыскаю со смеху. И не делаю этого только потому, что знаю. Это вызвало бы у него еще большую злость. Я верила тебе, говорю я ему, когда мы наконец доходим до подножия лестницы. как верю и теперь. Его взгляд обжигает меня. И это еще до того, как он берет меня за руку, мягко сжимает ее и отпускает. «Значит, ты видела узы нашего сопряжения?» — спрашивает он, когда мы поднимаемся на мой этаж. «Я вижу их каждый день», — отвечаю я. «Но сегодня они выглядели по-другому, светились и искрили». Я снова смотрю на ярко-синюю нить и обнаруживаю, что искр больше нет, но свечение осталось. «Думаю, искры были вызваны тем, что с помощью наших ус я пытался достучаться до тебя». «Да, я тоже так подумала». «А больше ты ничего не заметила?» — спрашивает он, когда мы входим в длинный коридор, ведущий к моей комнате. «А что еще я должна была заметить?» Он откашливается и, глядя прямо перед собой, говорит. «Например, то, что они отличаются от тех уз, которыми ты была сопряжена с Джексоном». Хатсон, ты это серьезно? Тебе хочется сравнить узы?» — спрашиваю я тоном, говорящим, что, по моему мнению, он пытается сравнить нечто совершенно иное. «Я не это хотел сказать, но я читал про узы сопряжения». и всё, что я смог узнать, ведет к одному и тому же выводу. И к какому же? Их нельзя разорвать. Ни с помощью магии, ни по чьей-то воле. Разорвать их может только смерть, а... А иногда даже ей это не под силу, договариваю я. Да знаю я, знаю. Точно такую же речь выдала мне Мейси. Да, но Коул разорвал узы твоего сопряжения с Джексоном. Это мне известно. Теперь уже в моем тоне слышится легкий сарказм. Ведь я как-никак тоже была там, позволь тебе об этом напомнить. «Я знаю, Грейс», — он вздыхает. «И я вспомнила об этом не потому, что хочу причинить тебе боль. Но те, кто писал книги на эту тему, не могли одинаково ошибиться. И это навело меня на одну мысль. О том, откуда кровопускательница знает то заклинание». «Которая их разорвала?» — спрашиваю я. На его лице отражается удивление. Не знаю, от чего, От того ли, что я тоже задаюсь этим вопросом, или от того, что я то и дело перебиваю его. Но одно я знаю точно. Меня напрягает тот факт, что он пустился в рассуждение об узах сопряжения и особенно о том, как их можно разорвать. Мне не вдомёк, почему меня это напрягает, но так оно и есть». а потому я продолжаю переть как танк. Если их нельзя разорвать, то каким же образом у какой-то старой вампирши, живущей в пещере, могло оказаться под рукой заклинание, позволяющее проделать то, чего никто никогда не делал? Вот именно. А еще... Он делает паузу, будто ему надо приготовиться к тому, что он собирается выдать, или к моей реакции на его слова. При этой мысли я расправляю плечи и начинаю ждать удара, хотя и знаю, что он будет не физическим. «Ты помнишь, как выглядели узы твоего сопряжения с Джексоном?» — спрашивает он. «Я видел их только один раз в прачечной. И тогда я не придал этому значения, потому что не знал... Не знал чего?» — у меня падает сердце. Он вздыхает. Не знал, как должны выглядеть узы сопряжения. «О чем ты?» Мой голос срывается. «Нет, я не говорю, что вы с ним не были сопряжены по-настоящему». Хадсон кладет руку мне на плечо. «Я хочу сказать, что с узами твоего сопряжения с Джексоном было что-то не так. Не знаю, в том ли было дело, что заклинание уже начало действовать, или в том, что... Том, что с ними всегда было что-то не так, договариваю я. Да, нехотя отвечает он. Они были двухцветными, Грейс. Там было два цвета зеленый и черный. Выходит, я правильно сделала, что приготовилась к удару, потому что в моем животе вдруг разверзается пустота. Голова начинает кружиться, и в ней крутится одна единственная мысль. Если с узами моего сопряжения с Джексоном всегда было что-то не так, то, возможно, их уже никогда не удастся восстановить.